Глава десятая «А вот скажи, репетиция с ваблей — это что?» — задумчиво спросил Астар за завтраком. «В кой-то веке мы все вместе собрались в столовой. Я, Кристи, папа, Линд и Астар. Беззаботно попивали чаёк с нежнейшими блинчиками и отдыхали от бурной недели. Все предвкушали праздник. Мы девичник, а не мальчишник». О том, что уже завтра я выйду замуж, а послезавтра поеду с Линдом в его замок, думать не хотелось. Слишком грустно. Да, зачем нужна репетиция? Чтобы убедиться, что жених в курсе, с кем связывается. А репетиция брачной ночи будет?» — хмыкнул Линд. Папа подавился блинчиком и злобно зыркнул на будущего зятя. Кристи заботливо похлопала его по спине. «А это к нам не относится», — отмахнулась я. Тётя проверяет, чтобы всё было в боевой готовности. Платье, украшения, рассадка гостей, оркестр, торт, клятвы, ну и так далее. Повар репетирует сервировку, музыкант и репертуар. Идёт прогон официальной части. Кто когда выступает, кто что говорит. А мы репетируем пьянку. Я поймала взгляд папы и поспешила добавить. Но тренируемся исключительно на компотике. Я напоминаю Корнелия. «Никакого алкоголя на девичнике, никакой магии, никаких хулиганств». «Не волнуйся, я всё предусмотрела. Этого я и боюсь», — хмыкнул папа. На этот раз всё точно в порядке. шишка с утра привезла из города целую гору новых настольных игр. Кстати, там есть и про драконов. Новая экспозиция в музее всем понравилась, и книжник выпустил игру. Повар уже приготовил несколько кило мороженого а слуги украшают комнату и топят камин. Сначала сходим в термы, а потом у нас будет пижамная вечеринка со сладостями. А у вас? Судя по лицам, последнее, чего хотели в жизни линта и Астар, это пижамную вечеринку. Вряд ли их вдохновляет перспектива сидеть в кружочке с моим папой и потягивать чаёк после бани. — А мы, пожалуй, выпьем, — дипломатично сказал Астар. — Немного. Все сделали вид, что поверили. Увы, надолго долго прятаться от мод которая развела в замке бурную деятельность в связи с репетицией свабли, не получилось. Мы были вычислены и привлечены к ответственности за её душевное спокойствие. Тётушка Чеканя Шак вошла в столовую и остановилась, выдерживая напряжённую паузу. Папа даже перестал жевать и, подозреваю, готовился к худшему. «Репетиционный торт!» — объявила Мот. По её команде двое прислужников выкатили на центр комнаты тележку, закрытую скатертью. Ваша задача — оценить вид и вкус, высказать замечания и пожелания. Я даже выпрямилась, проникнувшись торжественностью момента. Торт — достаточно важный элемент королевской свабли. Он должен быть вкусным и символичным. Так как свабля осенью, торт может быть яблочным или, например, тыквенным. Зимой делают пряные шоколадные торты, весной — лавандовые и сливочные, а летом — цитрусовые и ягодные. Когда повар интересовался моими пожеланиями относительно торта, я просила яблочной с карамелью. И теперь сгорала от любопытства. Влезла ли тётушка и здесь, со своими замечаниями и улучшениями. Когда скатерть сняли, мы ахнули. Тётушка превратилась в изваяние, настолько сильно была шокирована. «Для начала моё пожелание — убрать с торта зомби-собачку», — хмыкнул Линд. «Мне кажется, у неё на лапах совсем не шоколад». Прекрасный тортик, шедевр кулинарного искусства, трёхъярусный монстр, способный накормить всех гостей королевской свабли, был жестоко поруган Замбуделем. Отпечатки лап красовались на каждом из ярусов и хорошо показывали путь, который Замбуделю пришлось проделать к вершине. Несколько раз по пути он, очевидно, пытался попробовать вкусную штучку на зуб, но неизменно разочаровывался и упорно шёл к своей цели. Сейчас Замбудиль сидел на верхушке, задумчиво взирая на две шоколадные фигурки в виде меня и Линда. «Как думаешь, кого он сожрёт первым? Линда или корни?» задумчиво спросил Астару Кристи. «Мне кажется, Линда», — ответила она. «Ставлю сотню, что корни». — хмыкнул демон. «Принимаю!» — кивнул папа. «Ах, вот вы как! Тысячу на то, что сожрёт Линда!» — к спору присоединилась и я. «Тысячу на Корнелию!» Дракон ещё не стал моим мужем, но уже заработал реноме предателя. Только Кристи и тётя остались в стороне. Кристи, потому что ставки противоречили её воспитанию, а тётя, потому что ничего не замечала, продолжая хватать ртом воздух. Замбудель тем временем принял окончательное решение. Разинул инфернальную пасть и схрумкал сразу обе фигурки. Пожевал, похрустел, посмотрел на потолок. И выплюнул тиару невесты, которую какой-то сильно творческий кондитер решила сделать из настоящего золота. «Кажется, вы все проиграли», — хихикнула Кристи. «И что будете делать?» «Пропьем», — вздохнул Астар. Немедленно уберите это животное. Тётушка наконец справилась с собой. Кристи и Линд дружно поднялись. "Идём?" спросил дракон. "Идём." Кристи приняла любезно предложенную руку. "А ты чего сидишь?" спросила я у Астара. "Тоже иди, зверушка." "А ты не ревной!» — показал он язык. "Арлин, доколе? Доколе в твоём дворце будет царить хаос?" слуги распоясались. Нежить бродит по коридорам, как будто здесь кладбище, а не приличный дворец. Что дальше? А дальше девишник, сказала я и тоже поспешила закончить завтрак. Но проходя мимо торта, всё же не удержалась, мазнула пальцем по нетронутому замбуделям участку и скривилась. Тыквоскарицей. Фу, переделайте на яблоко с карамелью. Ненавижу тыкву. Яблоки еда простолюдинов отрезала тётя. «А тыква — еда Замбуделя». Услышав своё имя, замбудиль хищно ощерился. Шоколад ему тоже не понравился, и взгляд красных светящихся глаз чётко дал понять — поиск гастрономического наслаждения должен продолжаться, несмотря ни на что. «Думаю, стоит прислушаться к Корнелии и попросить яблочно-карамельный торт», — кивнул папа. «Я тоже не в восторге от тыкв в этом году». Тётя скрипнула зубами. «Убери эту тварь, Арлен, иначе я отказываюсь заниматься свадьбой». «Пойдём, замбудель, нас здесь не любят». Нарочито грустно вздохнул отец, подхватил зверушку на руки, и мы вышли, оставив тётю наедине с тортом. «Будь с ней помягче, ладно?» — попросил папа. «Она старается, наверное». «Я вообще ничего не сказала». «Вот и не говори». «Будет тебе яблочно-карамельный торт. Иди готовься к вечеринке». «И помни про алкоголь. Никакого алкоголя у девушек в этом замке, понятно?» «Да, Ваше Величество. Мы будем периодически проверять, как у вас дела». «Хорошо. И я не разрешаю вам играть с горгоном сегодня. И с Замбудилем. «Поняла». Папа и Замбудиль подозрительно прищурились. «Что это ты такая сговорчивая?» Я рассмеялась и чмокнула родителя в щёку. У меня же завтра свабля. Я тренируюсь говорить «да». А потом унеслась. Готовиться к девичнику, встречать девчонок, сплетничать с Кристи и вести жизнь самой обыкновенной принцессы. Даже, может быть, немножко счастливой. Сегодня ничто не должно было омрачить настроение. Я чувствовала, что этот день накануне свадьбы единственный, который можно будет заполнить весельем. Завтра начнётся суматоха, Хоть свадьбы и на закате, мучить меня начнут с самого утра. Накрасят, нарядят, заставят повторять клятву, умоют и снова накрасят. Истыкают шпильками, забудут покормить, а на закате вообще отдадут дракону. Спасибо, что просто проведут по площади в свадебном платье. А то могли бы привязать к скале и оставить на съедение чешуйчатому монстру. Но сегодня мой день, и не нужны ни алкоголь, ни приключения, чтобы провести его с удовольствием. Девчонки приехали к вечеру, когда мы с Кристи и Шиской как раз закончили украшать комнату. Развесили везде гирлянды, рассовали по углам цветы, забракованные тётушкой, накрыли шикарный стол и стали ждать, когда все соберутся. Помимо любимых и верных Оливии, Лисьены и Мари, я позвала ещё двух девчонок, с которыми мы дружили со времён обучения в замке. Исабель и шарлота приехали в столицу специально ради свадьбы. Мы не виделись целую вечность. Пока все знакомились, обнимались и переодевались для терм, я делала коктейли из сахарного сиропа, мяты, льда, лимонов и родниковой воды. Этот рецепт подсказал один посол Ниагрии, преподнеся мне целый мятный куст. Раньше такая волшебная диковинка в Дарторе не росла. Когда я резала ароматные зелёные листья, дверь комнаты приоткрылась и заглянул Линд. «Вы уже нас проверяете?» — спросила я. — Нет, мы ещё не собрались. Твой отец даёт последние указания, а ещё задерживается Рагонда. — Ого, вы его на мальчишник позвали? — Мы даже Замбуделя позвали. А что, он тоже мальчик. Значит, можно на мальчишник. — Подозреваю, Замбудель там нужен исключительно, чтобы ничего не натворил здесь. Ну или мы с его помощью ничего не натворили. — А горгошу значит, обделили? Он не мальчик, по-твоему? А горгоша твой такого размера, что ему под мальчишник надо отдельную комнату. Но он не в обиде. Король приказал покормить его остатками еды после пикника и охоты. Ты знала, что камнедышащие демоны из Тартара очень уважают томаты? Подарю ему на день рождения рассаду. А если ты не контролируешь соблюдение нами правил, то зачем пришёл? Сейчас вернутся девочки в купальных платьях и поднимется такой визг Пришёл подарить тебе подарок. Подарок? Я даже подпрыгнула от нетерпения. «Ещё одно платье?» «Нет, не платье. Держи. Это для тебя и девочек сделал один мой знакомый маг. Там всё подписано. А я, пожалуй, пойду, пока и вправду не скомпрометировал сразу толпу благовоспитанных девиц. У меня же на вас здоровья не хватит». Линд отдал мне небольшую деревянную шкатулку с замочком и ключик к ней, ласково взъерошил мои волосы и был таков а я осталась наедине с таинственным подарком, бокалами и огромным сожалением из-за того, что не поцеловала его в благодарность за подарок. «А что это за коробочка?» Сунула любопытный нос Мари, когда все переоделись и направились в термы. Линд подарил, сказал, это для нас всех. Сейчас искупаемся и посмотрим. Само собой, общим голосованием решили смотреть немедленно. Пока слуги таскали мороженое и коктейли в термы, Мы сели вокруг столика и, наслаждаясь негромким плеском воды, от которой шёл приятный тёплый пар, сунули нос в подарок. Внутри обнаружились шесть небольших, но пухлых конвертиков, перевязанных бечёвкой. Я быстро пересчитала присутствующих и нахмурилась. «Нас-то семеро? Линд кого-то забыл? Или мне подарок не полагается?» «Самый добрый», — прочитала я надпись на одном конверте. «Это точно Мари» друга развязала верёвку и за цепочку, прикреплённую к пробке, вытащила из конверта серебристый флакон, в котором плескалась какая-то жидкость, переливавшаяся всеми цветами, которые только можно было вообразить. Зелье, исцелявшее от печалей. Достаточно одной капли, чтобы исцелить самую сильную душевную боль. Воу-воу-воу! уже два года работавшая в Академии зельеваренья, узнала магию. Это зелье входит в десятку самых дорогих и сложных. «Не все короли имеют к таким доступ». Мари даже дышать перестала, осознав, какое сокровище держит в руках. А остальные девчонки пришли в ещё большее нетерпеливое возбуждение. Я не стала мешкать и достала следующий конверт. «Самый смелый. Лиська однозначно тебе. Из всех боевых магичек, что я знаю, ты самая обезбашенная». Лисьена назарделась но взяла конверт. Под всеобщим вниманием она слегка нервничала и не сразу сумела развязать жгут. Внутри тоже оказался кулон, но не флакончик с зельем, а паук, сидящий на ярко-красном камне, внутри которого горел огонь. Путеводный камень выведет из самой тёмной и жуткой западни. Это же Рубин Ариадны! Где он его достал? Я тоже не удержалась и потрогала холодный камень пальцем. В мире существовало всего три редких магических камня. Рубин Ариадны... Путеводная нить, которая не боится ни проклятий, ни чудовищ. Один из них. Самый рассудительный. «Ливи, это однозначно твой», — улыбнулась я. «Ты даже кошке способна объяснить, почему гадить в доме неразумно». И снова кулон с камнем. Я догадалась сразу, как только увидела слабый изумрудный свет, исходящий от него. Изумруд Афелии. Проводник в мир мёртвых. Даст ответы, когда не сможет помочь никто из ныне живущих, прочитала Ливия. Хотела бы я встретиться с кем-то, кто уже умер. На первый взгляд, да. Предъявить составителю учебника астрологии за бред, отомстить той самой крелевшине, даровавшей свободу газетчикам, передать графине Сатерлей привет от Замбуделя, припереть к стенке маму и поинтересоваться, зачем она изменила роскошному мужчине, сильному магу и самому королю с каким-то животным. Ну и так, по мелочи. А если серьёзно, то вряд ли. Так что там ещё? Той, что не готова проститься с магией. Исабель вздрогнула, да и я поёжилась, ощутив, как по коже прошёлся мороз. Откуда твой жених знает? Исабель была тем самым примером последнего в своём роду мага. Её сила иссякла в самый разгар обучения. Не справившись с потрясением, Исабель уехала как можно дальше от дворца а на помощь, оказанную королевским двором, открыла небольшую кондитерскую. «Только не говори, что там...» «Камень Аида». Чёрный, как сама тьма, со слабыми проблесками света внутри, камень Аида был единственным природным источником магии. Мы потрясённо смотрели на кулон в руках Исабель, а она старательно прятала глаза, чтобы не расплакаться. Камень не мог вернуть ей выродившуюся магию, но давал возможность её использовать до тех пор, пока не иссякнет сам. Папа рассказал ему о вас. Наверное, Линд расспрашивал, кто будет на девичнике, чтобы найти подходящие подарки. Корни, ты хоть понимаешь, сколько это всё стоит? Я пожала плечами. Вряд ли для него это имеет значение. Я обещала папе не рассказывать девочкам о том, что Линд — дракон. Но он мог и предупредить, что собирается подарить нам бесценные артефакты, а не глупые игрушки. Я бы соврала, что он наследник древнего магического рода. Хотя ещё не поздно это сделать. В шкатулке осталось два последних конверта. Той, что больше всего на свете, любит жизнь. Я протянула конверт шарлоте, потому что на последнем увидела своё и Кристи имя. К тому же шарлота в своё время действительно отличалась невероятным жизнелюбием. Эпидемия леденящего гриппа унесла много жизней, и она сражалась до последнего. Она не просто победила болезнь, но и, едва стоя на ногах, выходила трёх маленьких сестёр. Её кулон, пожалуй, восхитил меня сильнее прочих. На тонкой серебряной цепочке висел настоящий живой цветок, окутанный едва заметным сиянием магии. Родственная душа где-то рядом. Гартензия подскажет, как её найти. шарлота с улыбкой покачала головой. С одной стороны, я жутко зла на Его Величество за то, что он сдал нас всех с потрохами, а с другой — ужасно тебе завидую. Не знаю, где ты нашла такого жениха, но не упусти его корни. И посмотри свой конверт. Я умираю от любопытства. Нам с Кристи тоже не терпелось посмотреть, что приготовил Линд. Когда я перевернула конверт, на ладонь выпали два одинаковых кулона в виде пёрышек. И записка когда захочется оказаться рядом с тем, кто очень далеко. «Они связаны друг с другом», — сказала Шарлотта. «Кулон в мгновение ока перенесёт тебя к хозяину второго». «Главное, чтобы обратно не пришлось добираться своим ходом», — пробурчала я, но только чтобы никто не догадался, как вдруг стало грустно. «Теперь, если станет совсем тоскливо, я смогу оказаться рядом с Кристи, поболтать, повидаться, обнять её. Кристи — будущая королева» а значит, я в любой момент по щелчку пальцев смогу вернуться домой. «Нужно очень доверять жене, чтобы подарить ей такую возможность», — покачала головой Исабель. «Только не говори, что ничего не чувствуешь к жениху», — воскликнула ливия «Потому что он, очевидно, сходит по тебе с ума. Такие подарки не дарят дежурным жестам венценосной невесте». Я почувствовала, что краснею, быстро надела кулон и нырнула в холодный бассейн, подняв тучу брызг. Девчонки завизжали и бросились за мной. Только Кристи, Мари и шарлота предпочли тёплый источник. Дверь в термы приоткрылась, и я увидела рогатую голову Астара. «Вы тут ещё не напились?» — спросил он. «И не планируем. А что, тебя прислали проверять?» «Ага», — вздохнул он. «Выбрали самого беззащитного». Я вылезла из воды, наплевав на то, что платье неприлично обтянуло фигуру и сунула демону в рот кекс с кремом, который привезла Исабель. «Ну вот, компенсируй страдания лишними килограммами. Передай Линду, что он вреден, и растратчик семейных средств». «Похоже, подарки понравились», — довольно ухмыльнулся Астар, заглотив сразу весь десерт. «Очень», — призналась я. «Сама скажешь завтра». «Иди давай отсюда. Передай папе, что мы самые благородные девицы на свете». Плаваем, пьём чаёк со сладостями и обсуждаем вышивку крестиком. И совсем не обязательно каждый час нас проверять. Когда демон ушёл, я снова полезла в воду на этот раз греться. Потом мы соревновались, кто больше поднимет брызг при нырянии. Потом играли в игру с драконами. Потом пробовали все сладости и выбирали лучшую. Потом отправили шиску за мясом и сыром, ибо жуть как захотелось солёненького. После солёненького захотелось сладкого. После сладкого — кислого, после кислого — снова солёного, а потом опять сладкого. И в итоге захотелось сдохнуть. Потому что сожрать столько, сколько умудрились мы на девичнике, ни один здоровый человек не сможет. Хорошо, что Линд не видел. А не то он боялся бы не того, что не хватит здоровья, а того, что не сможет прокормить молодую супругу. И это я ещё не пью. Где-то между зефиром и рулетиками из оленины снова заглянул Астар. Чуть окосевший, но какой-то грустный. «Вы что, играете в карты, и ты второй раз продул?» — сочувственно спросила я. Демон тоскливо кивнул. «Тогда лови дружеский совет. Когда папа блефует, он подпирает щёку рукой, изображая напряжённую мыслительную деятельность. Поверь, если он внимательно рассматривает карты, словно оценивает шансы выпавших комбинаций, у него ничего толкового нет». Астар просиял и послал мне воздушный поцелуй. Через час нас пришёл проверять уже Линд. Кажется, рогатая зараза не стала делиться с другом карточным откровением и примитивно его подставила. «Вы ещё не напились?» — спросил Линд. Девчонки принялись наперебой благодарить за подарки, и даже невозмутимый дракон слегка смутился. Потом меня выпихнули к нему в коридор для завершения благодарственной речи, а сами снова потянулись к кексам. «И что, прямо нет желания что-нибудь вытворить?» — с сомнением спросил Линд. Ни малейшего. Я помотала головой. Кстати, если хочешь обыграть папу, то... Да, я знаю, Астар рассказал. Я сам вызвался проверить, как у вас дела. Правда? А я думала, ты продол Нет, хотел тебя увидеть. Теперь смутилась уже я. Так и стояли, как два смущенных идиота. Спасибо за подарки, но не очень дорогие. Хотя нет, очень редкие и сильные. Такие не дарят подружкам невесты на девичники. Ты ведь их даже не знаешь. Твой отец контролировал всё лично. Считай это моими заморочками. У меня в семье было принято делиться сокровищами. Было принято, слегка царапнула Я толком так ничего и не узнала о семье Линда. Но судя по тому, что больше свидетельств о появлении драконов не было, это тоже ещё одна грустная история. А я так и не придумала, что тебе подарить. Хорошо быть замбуделем. Мне кажется, он просто и без изысков считает себя достаточным подарком на любое торжество. И заметь, с ним наконец-то согласились. Но если хочешь, я тебе подскажу. Подскажешь? Подарок? Давай. Надеюсь, это будет просто добыть. Сейчас всё уже закрыто, а с утра меня не выпустят из дворца даже под страхом немедленной казни. Придётся отправить шиску. Поцелуй. Так, шиски отбой. Серьёзно? «Просто поцелуй?» «Да это не подарок. После свадьбы они у тебя в списке обязанностей будут стоять». «После свадьбы — да», — хитро усмехнулся Линд. «А вот до свадьбы поцелуй невесты — подарок». «Ну как хочешь. Поцелуй — вещь мимолетная. А вот пижама к замбуделем в мире маловато. Но...» Чтобы поцеловать Линда, пришлось встать на цыпочки. Босиком я была заметно ниже. И хоть это был не первый наш поцелуй, Я всё равно разволновалась Его губы пахли кофе и пряном виски а прикосновение вышло нежным и осторожным. По коже забегал целый табун мурашек, а пальчики на ногах непроизвольно поджались от удовольствия. Если бы не мокрые волосы и одежда, я бы могла стоять так вечность, но сквозняки дворцовых коридоров сделали своё дело. Даже Линд почувствовал, что я замёрзла. «Ну беги, развлекайся», — хмыкнул он. «Пойду обыграю твоего отца. Надеюсь, после этого он не передумает выдавать тебя замуж». Когда я вернулась, девчонки сидели в такой ровный рядочек и так загадочно хихикали, что стало понятно. Подглядывали. «Если этот цветок не укажет на такого же, как твой линд, — сказала Шарлотта, — то я перестаю верить в магию. А я требую отчёт первой брачной ночи», — заявила Исабель. Кристи ткнула её в бок, но подруга ничуть не смутилась. «А что, это вы тут все целомудренные и мелкие, а меня, в отличие от вас, в вопросах брака интересует не только романтика». «Так», — воскликнула я, — «а вот теперь поподробнее. Ща, погоди, наполним бокалы». Блин, хоть бы компот забродивший, что ли, дали. Никак не расслабиться перед сваблей. Папу всё же обыграли. Потому что к середине ночи, когда мы уже не могли есть, он лично явился нас проверять. И тут же ощутил на собственной шкуре существенный минус безалкогольной вечеринки. Все девчонки как одна кинулись делать реверансы, а у папы, хорошенько принявшего на грудь в процессе игры, и так мир шатался. Поэтому пяток приседающих девчонок и вовсе его покачнул. Пришлось заземляться на стену. «Мы совершенно трезвы, здоровы, ничего не натворили, никого не покалечили, ничего не сломали, никого не подняли и не упокоили», — доложила я. «Молодцы», — похвалил папа. «Благодарю, Ваше Величество, что высоко оценили нас в разговоре с его светлостью», — сказала Изабель. «И спасибо за невероятные подарки». «Ну что вы, девочки, этот Линдон славный малый». ха интересно, сколько этому малому лет?» Драконы живут дольше людей или нет? И если да, то как будем жить мы? Дракон в самом расцвете сил и дряхлая старушка, пускающая слюни в воротник, и то и дело подкладывающая свою вставную челюсть молодой любовницы мужа в суп. Ой, я вроде не пила, в голове… -ху, ху Это целиком и полностью его идея. Я лишь одобрил и проконтролировал. Такую магию сложно пронести во дворец без разрешения. Но я рад, что вам понравилось. И рад, что вы приехали. Корнелии сейчас нужна ваша дружба и поддержка. Когда папа пьяный, его всегда несёт в сторону умиления деточками. В этом есть плюс. В такие моменты можно выпросить что угодно. Но есть и минус. Избавиться от него не получится. Пьяный папа сам знает, когда ему пора заканчивать делиться папскими воспоминаниями и отправляться спать. На наше спасение пришла Шарлотта. Боюсь, я вынуждена вас покинуть. «Я должна навестить тётушку». «Да, мне тоже стоит вернуться», — кивнула Исабель. «Сразу после свадьбы Корни я вернусь домой. И нужно будет кое-что купить, раз уж я оказалась в столице». ну у нас же пижамная вечеринка», — надулась я. «Мы не виделись сто лет и ещё что не увидимся. А может, вообще никогда. Вот сожрёт меня др...» <кхм> «Муж. И будете локти кусать». «Корни, не злись», — сказала Исабель. Мы увидимся на свадьбе как следует повеселимся. К тому же Оливия, Лисьена и Мария остаются. Так ведь?» Девчонки дружно кивнули. «Папа, разреши хотя бы проводить их», — взмолилась я. «Ну, пожалуйста, пожалуйста. Мы весь день вели себя хорошо. Ничего-ничего не натворили. Ну что может случиться, если мы отвезём Исабель и Шарлотту домой?» Папа, размякший от девичьего внимания и совершенно искренней, хоть и корыстной дочерней любви, махнул рукой. «Проводите. Я прикажу, чтобы вас отвезли. Но только до дома, девочек. Никаких поворотов не туда, ясно?» «Предельно». Мы дружно бросились одеваться, напрочь забыв, что из комнаты с монархом следует удаляться крайне осторожно, задницей вперёд, чтобы её не напороли за неуважение. Для проводов нам выделили целую карету и двух крепких магов-охранников. Пришлось потесниться, чтобы влезть всем вместе. Но кое-как прижавшись друг к другу, как цыплята на морозе, мы выдвинулись в город. Начали с шарлоты которая жила в пригороде в одном доме с сёстрами и семьёй тёти. Большой дом был разделён на две половины, но обе семьи жили дружно. Тётя подкармливала рано осиротевших девчонок, а они в ответ помогали ей с огородом. Я была у них всего один раз, но атмосфера тепла и веселья в доме запомнилась надолго. «Зайдём» безапелляционно приказала Шарлотта. «Тётя не простит, если узнает, что меня привезла принцесса, а она не смогла её увидеть». Пришлось вылезать и идти в дом, где нам очень обрадовались. «Ваше Высочество!» Со слезами на глазах поклонилась мне уже немолодая но всё ещё очень красивая леди Данбот. «Не сочтите за дерзость, но мы как раз устроили небольшой праздничный ужин в честь вашей помолвки». Примите наши поздравления. Пусть у вас будет крепкая и счастливая семья». Ох, как я обрадовалась, что захватила для всех подарки. Конечно, сладости, чай и травы — не то же самое, что по-настоящему нужный дар. Но и то приятно. Счастливые дети унеслись рассматривать конфеты, а нас пригласили к столу. «Ой, нет, в нас уже не влезет», — запротестовали девчонки. «Ну, хоть выпьем», — радостно потер руки дядя Шарлотты. «Я как раз достал свой коронный сидор. Почту за честь принцессы, если отведаете. Другого такого нигде не найдёте». Мы с Кристи переглянулись. Она опасливо покачала головой. «Корни, папа нас убьёт». «Ну, да, но папа сам учил, что обижать хороших людей нельзя. Что будет, если они решат, будто мы пренебрегаем их гостеприимством? Если мы попробуем сидор, его у них раскупят за одно утро». И они смогут купить детям новые игрушки, зимнюю одежду и всё для школы. Давай просто дадим им денег на это. Я слегка лукавила. шарлота получала стипендию. Тётя шила на заказ, и они не голодали. Просто после съеденного сладкого очень хотелось пить. Мы с удовольствием попробуем, ваш Сидор, но совсем немного. С улыбкой сказала я. И мы попробовали. Разумеется, после охраны. Уважаешь ты своих подданных и друзей или нет, а охрана строго и без исключений проверяет всё, что попадает в загребущие руки принцессы. Попробовали полбокальчика. Понравилось. Потом ещё пол. Потом ещё. Потом попробовали прислушаться к голосу совести. Не понравилось. Еле простились. Из дома Шарлотты выходили счастливые, весёлые, но, это важно, относительно трезвые. «Главное — тихо проскользнуть ко мне и лечь спать. Никто ничего не узнает, а охрана непривычна болтать». «Ой, девчонки!» шарлота вышедшая попрощаться, потрясла головой. «Мне надо протрезветь. Давайте я провожу Исабель с вами, а потом вернусь пешком. Дети не любят запах алкоголя». Следующим пунктом стали родичи Исабель, у которых она остановилась. Конечно, после Сидра всем захотелось по естественной надобности. Нам, к счастью, хватило ума понять, что остановившиеся возле кустиков карета и рой принцесс, метнувшихся в темноту, привлекут излишнее количество внимания. Так что решили воспользоваться удобствами в доме Исабель. Об очереди в уборную, в конце которой, а нечего было клювом щелкать, послушно стояли сразу обедарторские принцессы, семейство Ивлингов еще долго будет рассказывать соседям. Лишь когда я, закончив все дела, невозмутимо вернулась к остальным и вежливо поблагодарила хозяев за любезность, случилось это. «Ваше высочество!» Миловидная бабуля, скольки-то там юродная бабушка Исабель, почтительно склонилась и с трудом выпрямилась. «Окажите нам честь, помяните отправившегося к богам господина Органта!» Мы застыли, как изваяния «Да, пожалуй, меня слегка насторожила гнетущая атмосфера в доме, но...» «Ты почему не сказала, что здесь поминки?» — зашипела Яна и Сабель. Подруга округлила глаза. «Я сама не в курсе». Что ж, долг принцессы не только быть красивой и делить с подданными радость, но и поддерживать их в горе. Правда, когда после третьей рюмки кто-то за столом завёл частушку, я сильно переосмыслила значение этой фразы. Наконец, все души, отправившихся к богам, упокоились, да не постигнет их участь Замбуделя, и настала пора упокоиться до утра и нам. «Одна проблема. Мы наклюкались». «Да...» — Кристи вздохнула. «Промашечка вышла. Надо трез... <к issue> трезветь», — покачиваясь, сказала Исабель. «Давайте проводим корни», — предложила шарлота а потом вернёмся домой с её экипажем. «Мысль», — одобрила я. В карете кто-то достал кувшинчик сидром, выданный мне в подарок, и дорога пошла ещё веселее. Запреты, угрозы, просьбы и наставления как-то забылись, и во дворец мы приехали в том же составе, но в совершенно иной форме. Во внутреннем дворе встретились с мальчишником в полном составе. «А вы чего тут делаете?» — с подозрением спросила я. «Замбудили выгуливаем», — нашёлся Линд. Вокруг и впрямь бегала инфернальная собачка, но что-то я раньше не замечала за ним страсти к здоровому образу жизни. «У вас что, кончилась выпивка, и вы идёте в погреб?» Папа сделал ход конём. «Корнелия, ты что, пила?» «Предлагаю сделку», — я помахала корзинкой с гостинцами. «Мы вам выпивку, а вы делаете вид, что мы не пили». То есть я не пилит, то есть... Ты понял. Послышался скрип из вилен Папа и компания обдумывали предложение. Наконец Линд сказал. По-моему, для нашего же спокойствия стоит взять их с собой. В нашем присутствии они хотя бы ничего не натворят. Возможно, обыграют нас в карты. Но мы же не на деньги и не на раздевание. Разумно, протянул папа. Мы переглянулись и просияли. ура Закричала я и понеслась обратно во дворец. «Даёшь слияние мальчишника с девишником И как мы назовёмся?» «Дурдом», — хмыкнул Рагонда. По долгу службы он пил меньше всех и оказался самым скучным.